Титулярный советник поневоле подался вперед. — Как? Ты можешь видеть и это? — Да. — Читать лицо убийцы нетрудно. Оно вылеплено слишком резко, и краски контрастны. — Прям ламброзо, — пробормотал Раст Петрович, трогая себя за скулу. — Нет, нет, ничего, продолжай. — Больше всего зарубок на лицах боевых генералов, артиллерийских офицеров и, конечно, палачей. Но самые страшные шрамы, невидимые обычным людям, были у очень мудрого и славного человека, врача в публичном доме, где я служила. У Юми произнесла это так спокойно, будто речь шла о самой обыкновенной службе, какой-нибудь портнихой или модисткой. У Фондорина внутри все так и сжалось, и он поспешно, чтоб она не заметила, спросил. — У врача? Как странно. — Ничего странного. За долгие годы он помог тысячам девушек вытравить плод. Но если у врача зарубки были мелкие, будто рябь на воде, то у Алджани глубокие и кровоточащие. Как же мне его не бояться?» «Ничего он тебе не сделает», — мрачно, но твердо сказал титулярный советник. «Не успеет. Булкоксу, конец». Она смотрела на него со страхом и восхищением. «Ты убьешь его раньше, да?» «Нет»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 Всеволод Витальевич стоял, скрестив руки на груди и смотрел прямо на застрявшую у ворот карету. Вести у него на глазах через двор у Юми, да еще раздетую в одной туфле было немыслимо. — Что же мы медлим? спросила она. — Идем. Я хочу поскорее обустроиться в своем новом доме. У тебя так неуютно. Но и пробираться воровским манерам тоже было нельзя. У Юми — гордая женщина, она почувствует себя оскорбленной, да и он тоже будет хорош, стесняться собственной возлюбленной.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 высунула голую ножку и погладила ею Раста Петровича по груди. — Ах, какой же я тупица! — воскликнул он. — В таком виде ты даже не сможешь войти в магазин! Украдкой оглянулся через плечо на консульство, сжал тонкую щиколотку. — Зачем я буду туда входить? — засмеялась Уюми. — Все, что нужно, мне принесут в карету. Антибулкаксовская коалиция, воссоединившаяся в полном составе, проводил совещание в кабинете начальника муниципальной полиции. Как-то само собой вышло, что роль председателя, хоть никем и не назначенного, перешла к инспектору Осагаве. Российский вице-консул, прежде признававшийся всеми за предводителя, легко уступил первенство. Во-первых, покинув соратников ради приватного дела, Раст Петрович как бы утратил нравственное право ими руководить. А во-вторых, знал, что его ум и сердце сейчас заняты совсем другим.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 Раст Петрович кивнул сержанту, но смотрел только на инспектора. «Все это правильно. Но у нас мало времени. Булкокс — человек умный, и у него могущественные союзники, которые не остановятся ни перед чем. Я не сомневаюсь, что Булкокс проявит особенное внимание к моей персоне». Тут вице-консул смущенно кашлянул. «И к вам. Ибо известно, что расследованием дела о Сацумской тройке мы занимались вместе».